Эпилог. Лео балансировал на узкой платформе между вагонами, слегка согнув ноги в коленях, чтобы компенсировать тряску поезда. Позади него скрипнула дверь, однако юноша даже не обернулся. Лео вовсе не хотел терять равновесие и прощаться с жизнью. «Вот ты где!» — услышал он звучный голос брата, перекрывающий ляск поезда. «Похоже, Арис решил сделать вылазку и поболтать с младшим братом». Лео закрыл глаза. Он сосредоточился на встречном ветре, бьющем в лицо, и стуке колес по рельсам. Он так привык к книге пути Эльзы, что теперь неторопливые земные средства передвижения казались ему непозволительной роскошью и пустой тратой времени. «А ты неплохо разыграл роль», — громко продолжал Арис, не обращая внимания на молчание Лео. «Я бы никогда не подумал, что ты на такое способен». Поморщившись, Лео подумал, какую из ролей он имеет в виду, ту, что он сыграл перед отцом, или еще раньше перед Эльзой. Он осторожно обернулся, пытаясь разгадать, о чем думает его брат. «Зато, по крайней мере, один из нас получил то, чего хотел», — сказал Лео. Арис приветливо оглядел на него, хотя в его невинном, казалось бы, взгляде была заметна по-змеиному холодная расчетливость. «Но ведь именно ты все устроил. Книга в обмен на свободу Эльзы, верно? Ты же этого хотел. Мы оба знаем, что отец стал бы за ней охотиться, если бы у нее осталась книга. Я сделал то, что должен был сделать, у меня и сейчас нет выбора». Он просто стремился защитить ее, даже если это означало защитить ее от гипертрофированного чувства ответственности. Но воспоминание о том, как он предал Эльзу, доводило его до отчаяния. Лео уже не мог забыть о недавнем прошлом. Он без конца бередил свежую рану и снова и снова прокручивал в голове последний разговор с Эльзой. Перед его внутренним взором опять возникло ее изумленное лицо — В горле у Лео привычно пересохло. «Полагаю, что ты доволен тем, как все вышло. Ты... Арис... Но не я...» Арис посмотрел вдаль, улыбнулся и на мгновение показался хрупким и ранимым. «Я не собираюсь притворяться, Лео. Я действительно счастлив видеть тебя рядом. А ты... Винишь меня в том, что я радуюсь нашему воссоединению...» Лео понимал, что он совершил непростительный поступок. Его жизнь в Пизе оборвалась навсегда. В Пизе остались Фарас и Порция, Бурак и остальные ребята, его названные братья и сестры, а еще Джиа и Розалинда. Они заменили ему мать, каждая по-своему. Он никогда не сможет вернуться к ним. Арис взял его за руку. «Ну и холодище здесь. Пойдем, братишка. Сейчас». Через минуту. Арис кивнул и оставил Лео наедине с его мыслями. Тут и впрямь было очень холодно, но Лео с готовностью подставил лицо порывом ледяного ветра. Юноше хотелось, чтобы ветер заморозил его, заставил онеметь целиком и полностью, выстудил всю боль, запертую в его груди. Он выкрыл книгу, и не только... Он украл у Эльзы избранный ею путь, путь защитника Земли. Значит, ему придется жить с этой тяжелой ношей и не позволять никому и никогда воспользоваться книгой. И он должен помешать отцу каким-то образом. Лео сделал глубокий вдох, потянул на себя дверь и шагнул в вагон. Он почувствовал себя героем прошлого, К примеру, Гераклом, оказавшимся в мире людей. Пора встретиться со своей семьей, с источником его беспредельной радости и бесконечной скорби. Выдержит ли его разбитое сердце этот почти непосильный груз? Может быть и выдержит. Что ж, пора Лео встретиться с отцом.